Глава 36. Два дня спустя я уже сидела в гримёрке студии Today. Безразличный визажист наносил мне под глаза консилер. «Мне просто не хватает слов, чтобы тебя отблагодарить», — сказала Сьюзен. Одетая в ярко-розовый свитер, она стояла у меня за спиной и ела черствый бейгл. «Ребята, мы пригласим вас в студию во время следующего перерыва», — шепнул Сьюзен один из ассистентов программы. Я услышала знакомый голос и заглянула в раздевалку. Там сидела Мэрилин из Эббингтона. Она пила кофе из Данкин-Донатс и разговаривала по телефону. Рядом с ней была какая-то молодая женщина. «Следующий!» — крикнул гример. «Вы готовы меня накрасить?» — выснулась Мэрилин из раздевалки. Очки криво сидели на ней, и она поправила их, а потом, увидев меня, не сразу поверила своим глазам. Меган. — воскликнула она, а затем познакомила меня со своей спутницей. Ее звали Джастин, и она была журналисткой из «Нью-Йорк Таймс». Все это так трагично», — сказала Джастин. «Я бы хотела с вами как-нибудь пообщаться. Может быть, оставите мне свой номер, прежде чем уйдёте». Я слишком растерялась, чтобы что-то ответить ей. «Вы тоже будете участвовать в интервью?» — спросила я Мэрилин. «Но ведь дети Дафны не учились в Эббингтоне». «Лорен и еще несколько человек решили учредить стипендию в ее честь», объяснила Мэрлин. «Хоть Дафна и не имела непосредственного отношения к школе, она была важной частью нашего сообщества». Она опустила глаза. «Новая стипендия — это новые возможности. Я знаю, что сначала мы не могли взять романа, но теперь, после этих непредвиденных событий, не могу представить кого-то, кому Дафна хотела бы помочь больше, чем вам». Я еще не успела ей ответить, как в помещение вдруг влетел ассистент, чтобы нас поторопить. «Простите, ребята. Нам придется пригласить вас в студию прямо сейчас. К нам придет Том Хэнкс, чтобы рассказать о своем новом фильме, а у него команда из десяти человек». У меня внутри все перевернулось. «Том Хэнкс? Он сейчас здесь?» Ассистент что-то сказал по рации, а потом повернулся ко мне и молча кивнул. «Мэг, «Я бы очень хотела с ним познакомиться, если вам будет несложно меня ему представить», сказала Мэрилин, заискивающе улыбаясь. Зеленая Миля» — мой самый любимый фильм. Сьюзан навострила уши. «Ты знакома с Томом Хэнксом?» У меня в висках застучала кровь. Дурацкое эссе. «Как говорят на Фейсбуке, все сложно». Кротко улыбнулась я. В студии звукорежиссер прикрепил мне микрофон и передал одному из ассистентов, который провел меня на сцену, где я заняла место рядом с Дженной и Ходой. Они были такими, как я себе их и представляла, но более миниатюрными. Итак, не смотри в камеру и помни, что мы в прямом эфире. И никаких ругательств, проинструктировал меня ассистент, после чего исчез в море света. Я бегло улыбнулась и неловко поздоровалась с Дженной. Загоревшаяся красная лампочка показала, что мы уже в эфире. Хода повернулась к камере и объявила нашу рубрику. Эпоха инфлюенсеров. Не зашла ли она слишком далеко? сказала она зловещим голосом. Я старалась не показывать, что нахожусь на грани панической атаки, пока она напоминала зрителям, о чем пойдет речь. Сегодня у нас в гостях одна из самых близких подруг Дафны, Меган Чернов. Она поделится с нами своими мыслями. Начала ведущая. Итак, Мэг, в первую очередь хочу сказать, что очень сожалею о вашей утрате. Я пробормотала слова благодарности и поерзала в кресле. К счастью, она решила не задерживаться на соболезнованиях: «Сто тысяч подписчиков, двое детей, муж и полноценная работа. Мне все это непонятно. Звучит утомительно. Как такие женщины, как вы и Дафна, все это совмещаете? Ну. Начала я. Из-за яркого света мне казалось, что я нахожусь на допросе. Голова пульсировала, а колени дрожали. Я косилась на Мэрилен, стоявшую рядом со Сьюзен. Мой старый друг Том Хэнкс тоже был в студии. Он проверял микрофон. Это было слишком. «Да, и правда. Как вам удается оставаться собой?» — спросила Дженна. «Как мне удается?» Я подумала об Илье, от которого столько всего скрывала потом о детях, которые заслуживали лучшего. Ради них я была обязана сказать правду, а правда заключалась в том, что я изображала ту, кем не являлась. Я игнорировала свою настоящую жизнь в угоду с раному приложению. Я была ничем не лучше, чем Дафна. Я всё утро думала о том, что вам скажу. На самом деле, я не так уж честна, неловко засмеялась я. И правда, и Хода в том, что если вдуматься, то ничто, о чем делаешь публикации, не является истиной. Как только камеры включаются, все субъективно. Я постоянно вру. Мы все. Дафна не была исключением. Она не была какой-то супергероиней. Она все перекладывала на других, создавая сказку для женщин, для мам, таких, как мы с вами, которые отчаянно хотели верить в то, что материнство можно уместить в хэштег и что можно получить все что хочешь, стоит лишь купить правильный ланчбокс или помассировать лицо нужным роллером. Ведущие начали активно кивать. «Ну, хватит», — весело улыбнулась Хода. «Я обожаю фильтры. Не уверена, что хочу видеть себя настоящую, и что, раз уж на то пошло, другие тоже этого хотят». «Но Дафна была единственной в своем роде», — сказала Дженна, возвращая нас к теме. «Да, это правда». Она умела найти то, чего хотели люди, и скормить им это. Дафна была отличной рекламщицей, но в материнстве она была далека от совершенства. Я сделала глубокий вдох. Собственно говоря, она и матерью-то не была. Я увидела, как глаза Сьюзен расширяются. Дженна ахнула. Хода с недоверием на меня взглянула. И прежде чем они придумали, о чем бы меня спросить, я продолжила. Но я пришла сюда не для того, чтобы уничтожить человека, который не может за себя постоять. Я здесь, чтобы разобраться в собственном беспорядке. Моя страничка превратила меня в хозяйку маленькой вселенной. Я могла выбирать, что люди увидят, а что — нет. Но эта игра в Бога начала проникать и в мою реальную жизнь. Последние полгода я провела, обманывая всех, кого знаю. Я попыталась устроить сына в частную школу, заявив, что он гений и что мы близко дружим с Томом Хэнксом. Я посмотрела в глубину студии и увидела, как любимец Америки обернулся, услышав свое имя. «Привет, Том Хэнкс. Я Мэг Чернов. Мы никогда не встречались. Обожаю вас в Форесте Гампи. Предмести, пожалуй, моя любимая роль. Но вы прекрасные во всплеске». Том скромно помахал мне рукой, как он всегда делал. В этом его фирменном жесте была доброта, которая придала мне смелости, чтобы продолжить. Я снова взглянула на Ходу и Дженну, стараясь не обращать внимания на Мэрлин, которая тряслась от злости в противоположном углу. «Да, конечно», — продолжала я, — «наряжаться и придумывать остроумные подписи к публикациям — это забавно. Но все это — не более чем шоу. И это вытеснило все, что было для меня действительно важно». Я так старалась доказать всем, что я хорошая мама, что перестала ею быть. «А зачем же вы все это делали?» — спросила Дженна. «Я стала зависимой от похвалы, от того, как меня оценивают другие люди, и от вещей, достававшихся мне бесплатно», — призналась я. «Но, как говорит мой муж, в мире за все надо платить, и всегда хочется получить еще больше. У Дафны была та же проблема. Аппетиты растут». Так она говорила. «Думаю, самое важное, что я поняла после ее гибели, это то, что больше — это просто больше, не лучше. Это не заполняет дыру в тебе. Это и есть дыра». В студии повисла тишина. Я слышала лишь жужжание ламп над головой. Наконец Дженна пришла в чувство и объявила рекламную паузу. «Простите, что это не то, чего вы ожидали», — сказала я ей, вставая. Она лишь покачала головой и обняла меня. Спасибо за вашу честность. Это как глоток свежего воздуха. Я прошла мимо Мэрилин, которая старалась не смотреть мне в глаза. Ее очень расстроило, что я не была знакома с Томом Хэнксом. Сьюзан тоже казалась не слишком довольной. Ты же понимаешь, что только что отпугнула половину моих клиентов. Я должна тебя возненавидеть. Но этот монолог о материнской вине... Гениально. — сказала она, когда мы остались наедине. Возможно, большинство массовых брендов перестанут с тобой сотрудничать. Они любят, когда их инфлюенсеры чуть меньше манипулируют другими. Но то, что ты делаешь — нечто особенное. Это так свежо. Если тебе еще нужен представитель, то мое предложение в силе. Спасибо, Сьюзен. Но я говорила всерьез, не понарошку. Я ухожу. Мы вышли на улицу... Ряд черных внедорожников выстроился неподалеку, вдоль группы охотников за автографами, державших в руках фотографии Тома Хэнкса. Мой телефон разрывался от сообщений как от Ильи, так и от друзей, с которыми я не общалась уже много лет. Я уже собиралась уходить, но вдруг остановилась. Слушай, Сьюзен, мне стало интересно, а где все остальные? Их же должно быть не так мало. Сьюзен бросила на меня взгляд, который не говорил ничего. Но в то же время дал мне понять все. Ты была одной из ее главных любимец.